Глава вторая. Тушёная говядина. 1. Листва с деревьев гинкго, что росли у входа в храм Хигаси Хонган-дзи, уже почти полностью облетела. Наступил декабрь, и в полном соответствии с названием всего времени года, вокруг повсюду в страшной спешке сновали монахи. В оригинальном тексте приводится традиционное название 12-го месяца по лунному календарю – Сивасу, буквально состоящее из иероглифов «Проповедник, духовный учитель и бегать». В этой толпе волей-неволей привлекали внимание окружающих две пожилые женщины в великолепных кимоно. Работник одной из местных лавок на улице Сёмандори, где торговали облачениями для монахов, выйдя из магазина с большой бумажной коробкой, уставился на них с таким видом, словно не понимал, кто они и как вообще здесь оказались. Старушки в кимоно шагали так быстро, что это даже как-то не вязалось с их статным обликом. Вскоре они остановились перед небольшим заведением весьма унылого вида. Значит, здесь принимает тот самый детектив, что разыскивает разные угощения, удивлённо произнесла Нобуко Нада, на плечах которой красовалась накидка лилового цвета. Вывески я не вижу, но похоже, это и есть ресторанчик Камагава. С этими словами вторая старушка, Тая Курусу, потянула в бок алюминиевую раздвижную дверь и шагнула внутрь. Нобуко нехотя последовала за ней. Добро пожаловать. Вы что-то припозднились, госпожа Тая. Мы уже волноваться начали. С улыбкой приветствовала их Коиси Камагава, одетая в чёрный брючный костюм и белый фартук. Да, мы по пути ещё в Хигаси-Хонган-дзи заглянули. Нехорошо как-то просто пройти мимо. Тая сняла свою коричневую шаль и повесила на спинку стула. Замёрзли поди. из кухни высунулся Нагара Комагава. Нагара, позволь я представлю тебе Нобуко. Мы с ней дружим ещё со школьных времён. Тая слегка подтолкнула подругу вперёд и там медленно склонила голову в приветствии. Нагара Комагава, а это моя дочь. Нагара, выйдя в зал и вытерев руки о фартук, тоже поклонился. Рады встрече. Коюси погля dulто на Тая, то на Нобуко. Для начала хотела бы вам сказать вот что. Строгим тоном начала та. Регаламенное объявление вашего заведения никуда не годится. Если бы Нобуко не показала меня выпуск Деликатес о Сёндё, мы бы в жизни сюда не добрались. И только глядя в журналы, я смутно начала припоминать твою фамилию Нагара и твой ресторанчик. «А что прикажете делать простым смертным?» «Ну как же, пусть берут да приходят. Или пускай их сюда приводит судьба. Мне в этом видится нечто совершенно необыкновенное. Одна лишь строчка в череде рекламных текстов деликатесов Сюндзю. И вот они уже здесь», — процедил сквозь зубы Нагара. «Да брось, Тая, мы ведь с тобой благополучно добрались». примирительным тоном сказала Нобуко. А вы, я смотрю, совсем разные, хоть и подружки. Нобуко, вон какая спокойная, не то что ты. Вот же грубиян. Тая обиженно надулась. Мы, конечно, и вправду разные, но почему-то с давних пор отлично ладим. Нобуко искоса взглянула на Тая. Хотите что-нибудь выпить? спросила Коиси. — Замёрзли мы немного сегодня, так что можно и бутылочку саке открыть. — В обед и выпивать, может, сегодня не стоит? — назидательно произнесла Нобуко. — Это ещё почему, Нобу? Тебе что, не здоровиться? — Да не в этом дело. Просто сегодня как будто и настроения нет. Нобуко потупила взгляд. «Это, конечно, не роскошная монашеская трапеза, как по заказу, но для того, чтобы заморить червячка, подойдет идеально». Нагара поставил на стол перед Тая лакированную коробочку бэнто с набором закусок. «Бэнто — коробка с едой, которую берут с собой из дома или покупают в магазинах и заведениях общественного питания. Традиционно включает в себя рис, рыбу, мясо и несколько видов овощей. Существует большое разнообразие бенто. От самых простых, в одноразовых упаковках, до дорогих, сервируемых в деревянных лакированных коробочках. — Ладно уж, зря я погорячилась. Приподнявшись, Тая ответила на гар и поклон. — Вы простите отца. Он и так весь извёлся. Всё переживал, как бы ему не опозориться перед госпожой Тая и её многоуважаемой подругой. Тихонько сказала Коэси на ухо Тая. «Будет тебе, Койси!» — Нагар и, насупившись, взглянул на дочь, а затем принёс бэнто для Нобуку. «А это...» — Нобука с удивлённым видом указала на покрытую чёрным лаком коробочку. «Сделано в Адзиме». «Вадзима — город в северной части префектуры Исикава на острове Хунцю. Славится своими лаковыми изделиями, в том числе коробочками бэнто». Видишь, Нубуко? Тут одни бенто, чего стоит. Поняла теперь, что место это непростое. С гордым видом произнесла Тая. Ну, сергировку положим, это ещё не всё. А что у нас собственно внутри? Нубуко сняла крышку, и глаза её засияли. Вот это да! Тая с жадностью оглядела содержимое. Если позволите, я расскажу подробнее. Эда сёкадо бенто. Традиционно такая коробочка делится крест-накрест на четыре небольших отделения. В правом верхнем помещаются лёгкие закуски, нарезанные мелкими кусочками. Длина этого отделения примерно 8 сун. 1 сун приблизительно равен 3 см. 8 сун и обозначение длины данного отделения и общее название закусок, в него помещаемых. Внизу справа располагается горячее. Сегодня холодно, так что я поджарил рыбу с соевым соусом и сладким саке. Слева сверху сашими и соленья. Сашими блюдо, представляющее собой тонкую нарезку сырого филе рыбы, морепродуктов или мяса. Подаётся с соевым соусом, васаби, редькой дайконом. Здесь у нас окунь из Акаси и тунец с полуострова Кии. Кии. крупнейший из полуостровов на острове Хонсю. На нём расположены префектуры Вакаяма, Нара и Миэ. А ещё слегка припущенные моллюски аваби из Карацу. Карацу город в префектуре Сага на острове Кюсю. Ещё я пожарил морского угря с острова Миядзима. А огурцы замариновал с имбирём. Миядзима другое название Ицукусима. остров внутреннего японского моря, часть города Хацукаити в префектуре Хиросима. В левом нижнем углу рис с опятами. Опята из Нагано, и аромат у них отменный. Нагано город на острове Хонсю к западу от Токио. Сейчас принесу ещё супа. Угощайтесь, пожалуйста. Нагара поклонился старушкам и вновь скрылся на кухне. Что ж, приступим. Та слегка склонила голову, сложив вместе ладони, а затем взяла палочки для еды. Вкусно? Нобуко, первая схватившая палочки, уже жевала кусочек окуня. И со всеми отлично. Но вот эти закуски просто выше всяких похвал. Суси с морской щукой, омлет, фрикадельки по-дере, из перепёлки, а варёный осминог так и вовсе на языке тает. Восхищённо тараторила Тая. «Когда-то на одной чайной церемонии мне доводилось пробовать бенто из цудзитоми, но это угощение, пожалуй, нисколько тому не уступает». Нобуко потянулась палочками к осьминогу. «Верно, у цудзитоми тоже было необыкновенно вкусно, но это ничуть не хуже. Какой аромат! Просто не устоять!» Тая, набив рот рисом и грибами, довольно прикрыла глаза. «Ох, ну не стоит уж так!» Койси, подливая гостям в кружки чай, украдкой взглянула в сторону кухни. "Да, кстати, Нобу, совсем забыла сказать. Койси, ведь и есть тот самый детектив, что здесь принимает". "Койси, деточка, переговорим потом". Та отложила палочки и поклонилась. "Я всего лишь слушаю, что говорят наши клиенты. По-настоящему расследованиями занимается отец". Смутилась Койси. «Прошу прощения за ожидание», — Нагар и поставил на стол рядом с коробочками глубокую красную керамическую миску. «А что здесь?» — поинтересовалась Тая, снимая с нее крышку. «Амадай с крабовым мясом». «Амадай. Японский амадай. Желто-красный кафельник. Вид лучеперых рыб семейства молокантовых. Морские придонные рыбы. Употребляются в свежем и соленом виде. Часто консервируются». «Поскольку сейчас похолодало, я добавил крахмальную муку, тертый дайкон и репу», — объяснил Нагаре, забрав крышку. «Дайкон — корнеплодное растение под вид редьки посевной, широко применяется в японской кухне». «Ешьте, пока горячее». «Как приятно пахнет юдзу», — заметила Нобуко, заглядывая в миску. «К западу от Киото есть горная деревенька Мидзуо». где выращивают эти замечательные цитрусы. Попробуйте. С пылу с жару, и вкус должен быть отменный. Вот что значит настоящая домашняя кухня. Взяв миску, сказала Таэ Коиси. Вкус-то, может, ещё и мягкий. Мы готовим это блюдо в специальной кастрюльке. По-другому оно называется Мидзоре Набе, но с добавлением редьки дайкона. На дно кастрюли кладём слегка обжаренную рыбу и крабовое мясо, заливаем рыбным бульоном, затем щедро посыпаем натёртой репой. А если в качестве приправы добавить юдзу и ситими, то при еде можно почувствовать приятное тепло, разливающееся по телу. Ситими перец семи вкусов. Приправа, состоящая из нескольких видов перца, белого и чёрного кунжута, водорослей, семян конопли. четвёртого имбиря и жареной апельсиновой цедры. Коиси с таким смаком описывала подробности, что у посетительниц чуть слюнки не потекли. Так им захотелось поскорее попробовать угощение. "Что ж, хватит разговоров", перебила её Тая, повернувшись к Нобуко. "А ещё мы приготовили для вас десерты и свежие фрукты. Приятного аппетита". Лишь успела добавить Коиси. "Вот как? А я думала, в японских заведениях так не принято". Это очень по-французски, разве нет? недовольно переспросила Тая. Ох, Тая, ты консервативна до мозга костей. И чего ты в самом деле так держишься за эти странные предрассудки? Что в этом хорошего? никогда не понимала Нобуко опустила свою миску на стол. Ничего хорошего, вот что я вам скажу. А разрушение культуры начинается прежде всего с языка. Нынче везде на слуху эти популярные западные «конфетки», а про исконно японские сласти никто и не вспоминает уже». С этими словами Тая отправила в рот кусочек рыбы прямо вместе с кожицей. Но Буко последовало её примеру. «И когда же мы с тобой, Тая, в последний раз вот так выбирались куда-нибудь? Так ведь не дали, как три месяца назад ходили в «Но да Ива». — Что в Йокогаме? Ели угря. — Ещё и выпили тогда хорошенько. Положив палочки, Тая отхлебнула чаю. — А я и забыла. Последние полгода почему-то прошли для меня словно как в тумане. — А причина тому — одно угощение. — Ох, и не напоминай. Но Буко, закончив с едой, прикрыла коробочку крышкой. — Хотите, сделаю для вас мать-тя? — предложила Коэси, поставив перед ними фрукты. матча японский порошковый зелёный чай. Право, не стоит так утруждаться. Да и Нобуко, наверное, уже не терпится перейти к делу, сказала Тая, и Нобуко согласно закивала. Ой, а это что? Хурма Дайд zero. Я думала, сезон в этом году уже закончился. Дайд zero хурма, выращиваемая в префектуре Нара. По особому киотскому рецепту в течение двух-трёх дней её выдерживают в тёмном прохладном месте, чтобы убрать вязкость. «Дай, Дзиро!» — Нобуко, взяв ложку, удивлённо склонила голову. «У вас, в канто, небось о таком и не слыхали!» Тая самозабвенно уплетала одну ложку за другой. «И посуда, между прочим, отменная. Оранжевые оттенки хурмы так красиво отражаются в хрустальном блюде!» Заметь, это не просто какой-то там хрусталь, а настоящий, дорогущий хрусталь от Харуми. Такой редко увидишь в обычном японском общепите. Ну, выдаёте, протянула Тая. Койси задурно улыбнулась. Это блюдо папина гордость. А вообще, у него куча подобной посуды. Мама постоянно ругала его, мол, опять подлец хрусталя в кредит набрал. Она шутливо ему высунула язык. Койси, а ну перестань. Лучше делом займись, высунулся с кухни Нагара. Хорошо, хорошо, сейчас. Койси наигранно развела руками, а затем сняла свой белый фартук. Что ж, буду ждать вас у себя. Так и живём. Я ей слово, а она мне 10, сказал Нагар, провожая взглядом удалявшуюся в комнату Койси. Дочка, как всегда, умна и обаятельна. С лёгкой иронией в голосе повторила ему Тая. — Вам всё понравилось? — спросил Нагаре у Нобуко, убирая со стола. — Было очень вкусно. Спасибо большое. Впрочем, я и не сомневалась. Это ведь и любимый ресторанчик Тая. — восхищенно произнесла Нобуко. Тая тихонько захихикала. — Ну что ж, пройдёмте дальше. Нагаре посмотрел на стенные часы. Нобуко искоса поглядывала на подругу. Послушай, а ты сможешь подождать нас здесь, вдруг обратился Нагара к Тае. Нобуко неохотя поднялась со своего места и последовала за Нагара, держась от него на пару шагов в отдалении. "Сомневаетесь?" Нагара, остановившись, обернулся к ней. "Мне почему-то вдруг стало страшно", ответила Нобуко, опустив глаза. "На ведь специально проделали весь этот путь?" Что же плохого может случиться, если мы просто поговорим? Магара отвернулся и вновь зашагал вперёд. Нобуко медленно последовала за ним, вглядываясь в фотографии, густо налепленные по одной стороне коридора. Это что же, снимки тех блюд, что вам когда-то доводилось готовить? Магара промолчал. Одна из фотографий особенно привлекла внимание Нобуко. Это переезд на железнодорожной линии Эйдзан. Сфотографировались с женой на память о нашей первой совместной поездке. С улыбкой объяснил Нагара, проследив за взглядом Нобуко. Вот мы и пришли. Он открыл перед ней дверь. В комнате друг напротив друга стояли два диванчика, и на одном из них уже устроилась кое-где. Пожалуйста, прошу. Нобуко, слегка подрагивая, прошла внутрь. Что же вы осели на самый краешек? Давайте-ка вот сюда, в серединку. Да вы не бойтесь, я вас не съем, с усмешкой сказала Койси робкой посетительнице. Не привыкла я к такому. Никто не привык. Лучше-ка напишите пока вот здесь своё имя, возраст, дату рождения, адрес и контактные данные. Койси положила на журнальный столик папку с зажимом. Как будто приняв окончательное решение, Нобуко усхватила ручку и принялась заполнять бумаги. Какой у вас красивый почерк. У меня такие ровные иероглифы не получаются. Вот умеешь же ты располагать к себе окружающих, Койси. Нобуко наконец отложила папку. Итак, что же вы разыскиваете? Койси раскрыла свой блокнот. По правде говоря, я не очень-то хорошо помню. Мне довелось попробовать это лишь раз. И с тех пор прошло уже, кажется, более 50 лет, с растерянностью в глазах ответила нобуку. Уже что-то? Давайте немного поговорим об этом. Это было мясо или рыба, или быть может, овощи? Ну, думаю, что-то вроде мяса тушёного с овощами. Японское блюдо или европейское? Европейское. Мне сейчас пришло в голову, что это возможно была тушёная говядина. Где вы её ели? В каком-то заведении? Коиси задавая свои вопросы один за другим, оставлял небольшую паузу между ними, чтобы нобуко могла ответить. Да, в заведении. Здесь, в Киото. В каком именно заведении? Вот это точно не помню. Сможете назвать хотя бы приблизительное расположение? Кажется, нет. Нобуко опустила взгляд на журнальный столик. «Но если мы не будем представлять, хотя бы где это заведение находилось, боюсь... <с> Видите ли, всё дело в том, что, когда я попробовала это блюдо, то испытала сильнейший шок, и все воспоминания об этом куда-то испарились. Пришла в себя я только в доме у дяди». «А где жил ваш дядя?» «В Катихаме». Катихама, район в центральной части города Осака. То есть не в Киото? Койси подняла взгляд от блокнота и посмотрела на Нобуку. Да, в Осаке. Но ту самую тушёную говядину вы всё-таки ели в заведении в Киото. Послушайте, а не могли бы вы, если можно, рассказать поподробнее, при каких именно обстоятельствах вы испытали такой сильный шок? Койси из-под лобья снова взглянула на Нобуку. В 32 году всё вам. То есть, 50 лет назад я была студенткой женского колледжа в Йокогаме. 1932 год Сёва. По Григорианскому календарю 1957 год. Сёва — девиз правления императора Хирухито, длившегося с 1926 по 1989 год. Именно там мы подружились с Тая. Я изучал классическую японскую литературу. Ну, знаете, повесть о Гэнзи, записки из кельи, повесть о Доми Тайра. Нобуко перечисляет примечательное произведение классической японской литературы. Повесть о Гэнзи, XI век, роман о жизни японской аристократии, авторство придворной дамы Мурасаки Сикибу, записки из кельи. Тринадцатый век. Собрание коротких философских эссе «Дзуйхицу», написанное монахом Камоно Тюмеем. Повесть о Дома Тайра. Тринадцатый век. Военная эпопея о противостоянии двух кланов, Минамото и Тайро, в борьбе за власть. «Училась я, как проклятая, а вечерами меня только и хватало на то, чтобы упасть ничком и заснуть». И вот однажды мне попалась статья одного студента из университета Киото, который занимался схожей темой. Я так прониклась, что написала ему. Потом мы продолжили обмениваться письмами и в какой-то момент решили встретиться. Так я и оказалась в Киото, остановилась у дяди. Он разрешил мне пожить у них недельку. Нобуко залпом допила зелёный чай из чашки, как будто её мучила страшная жажда. "А выходит, тогда вы впервые сходили на свидание?" Койси уставилась на Нобуко, широко раскрыв глаза. "Ну, современная молодёжь, пожалуй, назовёт это свиданием. А тогда я воспринимала это всего лишь как отличную возможность обсудить японскую литературу. И как удалось вам это сделать?" Ещё Керк. Особенно бурные дебаты вызвали у нас записки из Келии. Хотя, конечно, рассуждения наши были весьма далеки от тех прописных истин, которым нас учили на занятиях. Глаза нобуку хитро засверкали. Койси принялась что-то записывать в блокнот. "Но понравились вам не только разговоры, ведь так? Ваш собеседник сам по себе изрядно вас увлёк", спросила Койси, не поднимая глаз от страницы. но Букоу густо покраснело, словно застенчивая девчушка-школьница. — Ну, потому что, если это так, тогда я не совсем понимаю, что же вас настолько шокировало. Видите ли, в то время нравы были ещё не такие свободные, как сейчас. После того, как мы вдоволь наговорились, он пригласил меня на ужин, и, честно сказать, я долго сомневалась — Всё это казалось мне как-то уж слишком. Повезло же мне родиться в наше время, произнесла Аойси и тут же замолчала, словно сама испугалась резкости своих слов. Уже одно это меня ужасно мучило, продолжала Нобуко. А тут ещё и он за едой вдруг заговорил со мной о, ну, понимаете. Я так растерялась, что аж перед глазами всё поплыло. Он предложил вам встречаться или что-то в этом роде? Койси вгляделась в лицо Нобуку. Это вряд ли. А ведь после такого убегают со всех ног из ресторана. Неужели сразу замуж позвал? Удивлённо спросила Койси. Нобуко, замявшись, замолчала и потупила взор. И каков же был ответ? Койси слегка нагнулась вперёд к собеседнице. Ответа не было. Я просто сбежала. Всё так же, не глядя на Коэси, пробормотала Нобуко. «А что стало потом с тем молодым человеком?» «Понятия не имею. Больше я его не видела». «Вот это да! Получается, за эти пятьдесят пять лет, с тех пор, как он сделал вам предложение, вы ни разу не общались?» Коэси облокотилась на ручку дивана. «А вы что думаете по этому поводу? Как лучше было поступить?» Нобуко наконец подняла взгляд на Коэси. Простите, ничем не могу помочь. Мы не даём подобных советов. Мы лишь разыскиваем вкусы. Кстати об этом. Если вы не против, давайте вернёмся непосредственно к блюду. Хотелось бы узнать поподробнее о той самой тушёной говядине. Койси, приосанившись, поставила ноги прямо перед собой. Помимо говядины в блюде ещё были картошка и морковь, чуть слышно произнесла Нобуко. Что? Что? Койся с непонимающим видом так и застыла с зажатой в руки ручкой, навострив уши. «Услышав наш заказ, повар тут же принялся чистить картошку и морковь, а потом положил большую кастрюлю». Пока Нобуко говорила это, глаза её были закрыты. «Какой, однако, нерасторопный повар вам попался. Интересно, на него посетители не жаловались?» Ведь обычно такие блюда готовят заранее, а потом просто разогревают. Коэси слегка склонила голову на бок. А пока мы ждали заказ, по залу плыл такой приятный аромат. Но Буко погрузилась в воспоминания, теперь бесцельно уставившись в потолок. — И вы точно уверены, что потом ваш спутник сделал вам предложение? Не просто предложил встречаться? — Я тоже об этом думала. Помню, вот нам принесли заказ, и я пробую кусочек. Какое блаженство! Такого со мной ещё не бывало. Никогда не ела ничего подобного. Мой отец любил мясо, так что, думаю, у нас довольно часто готовили что-то такое. Но это было нечто совсем другое. Нежирное и при этом такой глубокий вкус. А когда мы уже наполовину опустошили тарелки, он вдруг предложил выйти за него замуж. Вы испугались и сбежали из ресторана. Кстати, а как звали вашего друга? То ли Немото, то ли Недзима, а может, Накава? Нобуко в нос уставилась в потолок. Вы даже не запомнили его имени? Изумилась Коюси. "Нобуко-о-лишки" внула в ответ. "Единственное, в чём я уверена, в его фамилии точно был иероглиф нэ, как в слове нэдоси". Год крысы. Речь о традиционной японской системе летоисчисления, основанной в том числе на зодиакальном круге. Крыса, не, первое животное в зодиакальном круге и соответствующем ему двенадцатилетнем цикле. Он всё шутил по этому поводу. Кажется, родился именно в этот год. А жил он в районе Камигё. Камигё. район в Киото, где в том числе располагается императорский дворец и знаменитый синтоистский храм Китано-Тэммангу. Коиси всё тщательно записала. Вернулась я тогда в Осаку, понятное дело, в весьма расстроенных чувствах. Дяди с тётей всё выпрашивали, что же такое со мной приключилось. Ну, я и выложила им всё, как на духу. Они тут же связались с моими родителями. Ты, конечно, сразу позаботились о том, чтобы избавиться от всех писем, что он мне писал. Так что все контакты между нами прекратились. Именно тогда, как мне кажется, я и приказала себе стереть все воспоминания о том дне. Да а я-то думала, мы легко найдём его с помощью писем. Может, мне ещё что-нибудь сможете припомнить? Всё что угодно. Например, где вы были до того, как пойти в тот ресторан? спросила Коюси, поигрывая ручкой. До того, как пойти в ресторан, мы вроде бы долго гуляли, бродили по лесу, кажется, по густому лесу. По лесу? Да ведь Киото с трёх сторон окружён горами, и все они сплошь покрыты лесом. Это нам особенно не поможет, фыркнула Коюси. Всё же дело в какие-то пометки в блокноте. А когда мы вышли из леса, то оказались перед храмом — Мы ещё там желания загадали. Таких храмов у нас в Киото тоже пруд пруди. Коэси всё продолжала строчить. — Хорошо, конечно, что вы хоть что-то смогли вспомнить. Да только, боюсь, здесь даже для моего отца будет... — добавила она с тяжёлым вздохом. — Сложно придётся ему, да? Нобуко словно поникла. — К слову, а почему вам именно теперь захотелось вновь отведать этой тушёной говядины? Нобуко глубоко вздохнула. и принялась объяснять. В этом году моей единственной дочери исполнилось 40 лет, и все эти годы я фактически провела в одиночестве. Мой муж умер довольно рано, а я так и не смогла после этого двигаться дальше. Полгода назад дочери сделали предложение. С энтузиазмом принялась рассказывать старушка. Она сказала мне, что сомневается с ответом. А потом спросила, как это было у нас с её отцом. Я даже не знала, что ей ответить. Какое там предложение руки и сердца? Мы с мужем женились по сговору, так что рассказать мне было нечего. Речь здесь идёт о традиции о миайи способе найти партнёра для брака через посредника. В качестве онового чаще всего выступают семьи будущих жениха и невесты. Сначала каждый из партнёров получает полную информацию друг о друге. Затем происходит их первая встреча. После нескольких свиданий решается вопрос о свадьбе. Подобный механизм постепенно отходит в прошлое. Однако до сих пор определённое количество браков в Японии заключается именно таким образом. Но как только она произнесла это слово, предложение, я тут же вспомнила события 55-летней давности. Нобуко кивнула. Я ведь так ему ничего и не ответила. Конечно, теперь уже ничего не изменить, но всё-таки мне стало интересно, как бы могла сложиться моя жизнь, если бы я тогда осталась, и мы спокойно продолжили ужин. Всё ясно. Что ж, остаётся только положиться на талант моего отца. Коиси захлопнула блокнот. Расчитываю на вас. Нобуко склонила голову. И слегка пошатываясь, встала с дивана. Койси с Нобуко вместе вышли в коридор, а вернувшись в зал ресторанчика Камагава, обнаружили там Нагара и Тая, что-то бурно обсуждавших. "Ну что, а? Как всё прошло?" спросила Тая у подруги. "Прекрасно. Койси очень внимательно меня выслушала", с непроницаемым лицом ответила Нобуко. "На следующий раз уже договорились?" поинтересовался Нагара у Койси. Ох, как я могла об этом забыть? Госпожа Нобуко, обычно у нас на поиски уходит 2 недели. Так что через 2 недели в этот же день будем вас ждать. Хорошо? Если вам удобно. Покорно кивнула Нобуко. Ближе к сроку мы с вами свяжемся, уточним ещё раз дату и время. Коюси положила на стол папку с зажимом и блокнот. Сколько с меня? Нобуко открыла сумку. Оплата по факту расследования, когда придёте в следующий раз. А что касается сегодняшнего, Коисе взглянула на отца. Да я уже заплатила за двоих. Ох, ну зачем же? Давай разделим. Нобуко протянула подруге свой кошелёк. Не надо, считая я должок тебе, фирнула. Ты меня доракующим угрем угощала, отрезала та и поднялась со своего места. К моему удивлению, мы с тобой отлично пообщались, Тая. Я очень хорошо провёл время, улыбнулся Нагара, глядя на старушку. Взаимно. Я так увлеклась, что, кажется, даже лишнего тебе по рассказала. Та исскоса взглянула на Нобуку. Эй, тебе сюда нельзя, хируная. Стоило только Коиси приоткрыть раздвижную дверь, как на пороге показался полосатый кот. — Слышишь, Хируне, у нас гости и в красивых кимоно. Нечего тебе тут топтаться своими грязными лапами. Нагаре бросил злобный взгляд на кота. Тая и Нобуко вышли на улицу и медленно зашагали на запад. Нагаре и Коэси глядели им вслед, пока старушки не скрылись за поворотом. — Да, пап, задачка-то в этот раз совсем непростая. Коэси протянула отцу свои записи. — Ты всегда так говоришь. Нагара уселся за стол напротив дочери и раскрыл блокнот. «Разыскиваем мы тушеную говядину, но есть нюанс. Воспоминания госпожи Надая очень смутные, отрывочные». Коэси, следя за движением рук Нагара, перелистывавшего страницы, указывала ему на те или иные места в своих записях. «Тушеная говядина, говоришь? Давненько я такого не ел. А это еще что? Лес, храм». «Чистил овощи после того, как сделали заказ. Год крысы, китахама в Осаке. Что всё это значит?» — спросил Нагары. «Это всё, что у нас есть. Справимся?» Коэси, сложив руки на груди, склонила голову на бок. «Может, всё-таки объяснишь поподробнее?» Нагары подпёр лицо ладонями, положив локти на стол. Коэси по порядку пересказала всё, что услышала от Нобуко. Нагаре только кивал и делал какие-то отметки. Закончив рассказывать, Коэси вгляделась в лицо отца. — Думаю, воспроизвести эту тушёную говядину будет не так уж и сложно, — наконец сказал Нагаре, всё так же вглядываясь в записи. — Правда? — удивилась Коэси. — Всё это, конечно, хорошо, только... — пробормотал Нагаре, слегка нахмурившись. — Что-то не так? — с подозрением спросил у Коэси. Ну, как тебе сказать? Уклончиво произнёс нагара. Впрочем, так или иначе, а нам пора приниматься за работу. С этими словами он решительно поднялся с места. 2. Год неумолимо приближался к завершению. На календаре было уже 20 декабря. Прохожие в предпраздничной суете торопливо пробегали кто куда мимо ресторанчика Камагава. «Мы с Тая договорились ровно на двенадцать». Но Буко, усевшись за ближайший к выходу столик, несколько раз уныло взглянула на улицу сквозь оконное стекло. Коэси расстелила на столе салфетку и принялась раскладывать приборы. «Она мне позвонила. Говорит, вот уже было собралась выходить, и тут неожиданно посетитель явился». сказал Нагары, высунувшись из кухни. Ясное дело, свои заботы важнее. Недовольно пробормотала Нобуко. Да с пожан, обуком торжественно произнёс Нагара, выйдя в зал и остановившись подле гостьи. Насчёт блюда, которое мы для вас сегодня приготовили. Нобуко с напряжённым лицом ждала, что он скажет дальше. Нам удалось найти то, что вы разыскивали. Думаю, ошибки быть не может. Однако этого может быть недостаточно, чтобы воссоздать ту самую атмосферу пятидесяти пятилетней давности. Поэтому сейчас я попрошу вас представить, что вы только что зашли в заведение и сделали заказ. Хорошо, кивнуло Нобуко. Старушка покорно прикрыла глаза, как будто пыталась повернуть стрелки часов вспять, в далёкое прошлое. Отец мне всё объяснил, так что теперь я смогу приготовить это для вас, сказав это, Коиси скрылась на кухне. Нагара сел напротив Нобуко. Заведение, куда вы тогда ходили, называется Фурута Гриль. Вы сворачиваете в узенький проулок, и в тени белой акации видите вывеску. Заходите внутрь, справа от входа места у барной стойки. Вы, нобуко, и ваш спутник, садитесь там, рядышком. Молодой человек делает заказ. Нам две порции тушёной говядины, пожалуйста. Хозяин неторопливо начинает чистить картошку и морковь. Вот он, тот самый момент. Нагары говорит медленно, скрадчевым голосом, точно гипнотизёр. Откуда вы всё это, честно говоря, «Нам пришлось выяснить всё не только о тушёной говядине, но и о том, как вы в целом провели тот день». «Весь день?» — Нобуко бросило взгляд на потолок. «Однажды, зимой, пятьдесят пять лет назад. Думаю, был такой же холодный день, как и сегодня. Вы договорились встретиться на станции Сандзю, линии Кайкан». Конечной целью вашего маршрута было святилище Симагамо. Симогамо. Симогамо-Дзинзя – синтаистское святилище на севере Киота. Почитаемое в нем божество – трехлапый ворон Ятагарасу. По легенде, был проводником первого японского императора Дзимму по землям островов. Святилище часто упоминается в классических произведениях японской литературы, в том числе в повести о Гэнзи. «Сегодня до Демати-Янаги можно доехать прямой электричкой, но в те времена я еще не существовала. Именно поэтому выдвинулись пешком на север по дамбе реки Као». Нагаре развернул карту Киото. Но Буко придвинулась поближе и принялась следить за тем, как он водит пальцем от одной точки к другой. «Вы шли по берегу вверх по течению и так увлеклись беседой, «Словно это не была ваша первая встреча». Нобуко покраснело. «Вот де мать Янаги. Отсюда вы, скорее всего, поднялись по дамбе и вошли в лес Тадасу». «Тадасу-но-море. Священный лес вокруг святилища Симагамо. Считается старейшим лесом Киото». «Именно об этом лесе вы и вспомнили, когда говорили с Коиси». Нагары прижал палец к зеленому участку на карте, простиравшемуся вверх от слияния рек Токано и Камо. — Но, получается, это же прямо в городе. Мне казалось, лес был гораздо более диким. Но Буко слегка склонила голову на бок. — Тадасу из тех девственных лесов, что еще сохранились с древних времен, поэтому он такой густой. Нагара открыл ноутбук и повернул экран с фотографией красных ворот Тории к Нобуку. Тории. С японского буквально «птичий насест». П-образные ворота без створок при входе в синтаистское святилище. Обычно стоят на пути к нему, маркируя начало храмовой территории. Часто окрашены в красный цвет. После прогулки по лесу вы отправились в святилище Симогамо. «Он как раз находится рядом. Больше вам идти было некуда». «Симогамо. Родовое святилище семьи Камо-Нооте-Мея. Автора записок». «Неужто никаких других храмов поблизости не было?» С сомнением в голосе спросила Нобуко. «Вы же упоминали, что разговаривали в том числе о записках из кельи. А ведь они имеют особое отношение к святилищу Симогамо». Так что неудивительно, что вы отправились именно туда. И ещё кое-что. Ваш спутник. Вы, кажется, говорили, что он родился в год крысы. Не помните, откуда вы это узнали? Да кто ж его знает. Сказал он мне об этом, да и всё. Выражение лица у Нобукова было такое, словно она опять изо всех сил пыталась воскресить в памяти тот самый день. Выходит, вы даже имени его вспомнить не можете, а год вот год рождения знаете. Поэтому мне показалось, что здесь дело не только в том, о чём вы говорили. Для такого воспоминания этого мало. Нужно какое-то яркое впечатление. Например, тот факт, что ваш спутник молился божеству в воплощении крысы. Крысы? В Киотом? Да, впрочем, в Японии в целом это редкость, но в Симогамо есть целый комплекс небольших кумирин, посвященных зодиакальным животным. Всего их семь, и вместе они известны как святилище Кото. В пяти из семи кумирин на каждую приходится сразу по два животных-покровителя, и только крыса и лошадь удостоились отдельных. Вот поэтому вы, наверное, так хорошо и запомнили, Ваш спутник молился в кумирне крысы, следовательно, это и был его год рождения. Вступив на мелкий гравий, мы прошли сквозь ворота. Впереди показались главные храмы и несколько маленьких кумирен. Забормотал, вспоминая Нобуко. Видимо, это сильно вас впечатлило. Покинув святилище, мы шли ещё какое-то время, продолжала Нобуко. Похоже, воспоминания где-то глубоко внутри неё начали постепенно оживать. Магары внимательно её выслушал. После того, как добавишь соус из маленькой кастрюльки, можешь нести её сюда, крикнул он Коюси, делавшей последние приготовления на кухне. Не хотите оценить предварительные результаты? спросила Коюси, входяв в зал с алюминиевой кастрюлей в руках, над которой поднимался густой пар. Пахло чем-то вкусным. О, фурута гриль, кухня открытая, поэтому вы, Нобуко, сидя за барной стойкой, наверняка ощутили примерно такой же аромат. Нагары передвинул кастрюлю поближе к гостье. Да, и правда, Нобуко принюхалась. Ещё минут 15, не больше, и будет полностью готово. Искоса взглянув на прикрывшую глаза Нобуко, Нагары сделал дочери знак вернуть кастрюлю на прежнее место. С этого момента, если вам покажется, что я сказанул лишнего или ещё как-то помешал, не стесняйтесь, останавливайте меня. Но буколном мгновение заколебавшись, тихонько кивнул в ответ. Когда вы в первый раз пришли к нам, и я проводил вас к Коюси, там в коридоре вы страшно сомневались, а причиной всему некий человек, связанный с тем самым блюдом, О ком мы совсем не хотели вспоминать. Нагара отхлебнул чаю и продолжил. Нобуко всё так же сидела, опустив глаза. Поиски тушёной говядины, которые вы мне поручили, оказались не такими уж и сложными. Заведение известное среди гурманов, и сведения о нём осталось предостаточно. Маршрут во что же оказался предельно ясен. Беспокоило меня только одно. Если я скажу, — Что обнаружил того самого человека, о котором вы не хотели вспоминать, Нобуко? Как вы к этому отнесётесь? Нобуко подняла глаза на Нагара и лишь коротко кивнула. — Значит, вы не возражаете, если я сообщу подробности. Имя этого человека — Сигэру Надзима. Мне об этом рассказал бывший хозяин Фурута Гриль. Студент университета Киото, в фамилии есть знак «Крыса». Эти подробности и помогли ему вспомнить. «Сигэру Нэдзима», — ошеломленно повторила Нобуко. Некоторое время они молчали. Затем Нагара заметил, что Нобуко вновь выпрямила спину, словно, наконец, пришла в себя. «Сигэру Нэдзима учился на филологическом факультете. Родился и вырос в Киото. Жил он в то время в районе Камегё, квартал Синьё-до-Майтео. Это недалеко от императорского дворца. Сверившись с записями, Нагары указал место на карте. "Откуда вы это?" "Мне об этом рассказала дочь Надимы". "У него есть дочь?" Нобукоу совсем поникла. "Давайте лучше вернёмся теперь к событиям того дня". Нагары, у которого к тому времени опять пересохло в горле, отпил ещё глоток чая и продолжил. В декабре тридцать второго года Сёва Нэдзима повстречался с вами, Нобуко, а вскоре после новогодних праздников уехал в Англию. В Англию? Какое-то время он там проучился, а впоследствии устроился на работу в один из лондонских университетов, где и прослужил тридцать пять лет. В итоге даже стал почётным профессором. На третий год своего пребывания в Англии Нэдзима женился, и у них родилась единственная дочь. Его супруга пять лет назад скончалась от болезни. Ещё год после этого, вплоть до своей кончины, Недзима оставался в Англии и продолжал свои исследования в области японской литературы. Без сомнения, он хотел взять вас с собой в Лондон, Нобуко. Вы в то время проживали в Йокогаме. Другого шанса объясниться у него не было. Но послушайте, господин Камагава, «Вы ведь все это выдумали, так? Последнее в особенности». «Вовсе нет. Все это в подробностях расписано в дневнике Недзимы. Его дочь любезно разрешила мне с ним ознакомиться. Начиная с 30-го года Сева...» «1955-й год». Недзима регулярно вел записи. Конечно, он не хотел, чтобы о них стало известно его жене, поэтому хранил дневник на кафедре в университете. После его смерти дочь перебирала бумаги, оставшиеся на рабочем месте, и обнаружила его. Нагара мягко улыбнулся Нобуко. Правда, рецепта тушёной говядины там не оказалось. Взглянув на стеновые часы, Нагара повернулся в сторону кухни. Я испугалась. Слишком уж внезапно явилась ко мне счастье, и я испугалась. Тихонько произнесла Нобуко, словно обращаясь к Надежиме: Простите, я что-то совсем задержалась. Тяжело дыша, словно до этого бежала, Тая показалась на пороге. "Да нет, что ты?" скривив недовольную гримасу, ответила Нобуко. "Вы как раз вовремя. Всё готово. Ну что ж, будете пробовать?" подала голос с кухни Койеси. "Всё этот неожиданный посетитель виноват", пробормотала Тая, отдышавшись и поправив воротничок. Нагара принёс тушёную говядину и поставил на стол перед старушками. Как вкусно пахнет! Тая наклонилась вперёд, принюхиваясь, а Нобуко так и осталась сидеть, как вкопанная, и лишь пристально глядела перед собой. Угощайтесь, пока не остыло, предложил Нагара. Старушки сложили ладони в молитвенном жесте, а затем взялись за вилки и ножи. Нагара и вышедшая с кухни Койсе внимательно уставились на Таю с Нобуко. Для начала Нобуко отправила в рот кусочек мяса и некоторое время молча жевала, а затем одобрительно кивнула. Тот самый вкус. Ошибки быть не может. Здорово. Нет, папа, и в самом деле как здорово, Койси похлопал отца по плечу. На вид показалось, что мясо суховато, но как попробуешь, сразу понятно, что приготовлено оно как следует. «Ещё и соус демиглас, небось, сварили заранее», — с улыбкой заметила Тая. «Демиглас — один из основных соусов французской кухни. Готовится из говяжьих костей, овощей, лаврового листа, перца и красного вина». Один известный в среде гурманов писатель, рассуждая о тушёной говядине из фурута-гриль, назвал её вкус похожим на пот-о-фюр. «Пот-о-фюр — блюдо французской кухни». представляет собой мясной бульон, сосваренный в нём говядиной, с овощами и приправами. Но я с ним немного не согласен. Возможно, этим он пытался выразить тот факт, что цвет блюда был непривычно тёмный, как при добавлении демигласа, а более светлый, словно с томатным соусом. А вообще это делается так: заранее сваренное в бульоне мясо быстро разогревают в залив портвейном. Потом кладут в кастрюлю к овощам, добавляют демиглас и тушат. Если же всё изначально готовить вместе, ничего хорошего не получится. Всё развалится, да и вкус будет уже не тот. И только по рецепту Фурута Гриль выходит то самое мясо, словно укутанное в соус демиглас. Их вкусы смешиваются лишь единожды, лишь когда кусочек попадает в рот. Нагаре, рассказывая всё это, выглядел даже чуточку гордым собой. — Я тоже немножко попробовала, и правда ужасно вкусно, — шепнула Коэси на ухо отцу. — А то как же! Я столько сил на этот рецепт положил, по-другому и быть не могло, — тихонько ответил тот. Нобуко и Тая, не торопясь, отправляли в рот один кусочек за другим. Лилась непринуждённая беседа. Наконец, когда трапеза уже подошла к концу, снова подал голос Нагаре. Думаю, что хоть вы и ели одно и то же блюдо, а впечатления у вас всё-таки разные. Каждая почувствовала свой особенный вкус. Это как же, спросила Тая, вытирая уголок рта салфеткой. В отличие от тебя, Тая, мне буко пришлось ждать целых полчаса. Это время тоже добавляется к общему произведённому эффекту. «Кажется, сегодня моя фирменная специя, щепотка воспоминаний, сработала на славу». Нагаре, улыбаясь одними глазами, взглянул на Нобуко. «Где же теперь, Надзима?» Покраснев, вдруг спросила она у Нагаре. «Спит вечным сном в Окадзаке, в храме Конкайку-Мёдзи». Конкайку-Мёдзи, также Курудане, буддийский храм в Киото в районе Окадзаке. Один из ведущих храмов буддийской школы Чистой Земли. Среди местных этот храм известен больше как куродание. Умер он в прошлом году в декабре. Наверное, в один из вот таких холодных дней. Нобуко выслушал ответ Нагары, крепко сжав губы. "Выходит, я даже не смогу перед ним извиниться за своё неподобающее поведение. Если бы только с самого начала всё пошло бы по-другому". отрывисто произнесла Коэси. «Ну что ж, кажется, пора нам и честь знать». Но Буко, словно пытаясь отвлечься от мрачных мыслей, порезла в сумку за кошельком. «Сколько заплатить, решают сами клиенты. Сумму, которую вы сочтёте приемлемой, впишите вот сюда, пожалуйста». Коэси протянула бланк. «А всё-таки это было очень вкусно». Тая поклонилась Нагаре. «Я рад, что понравилось». "Хотя на тебя, тае, фирменной специи уже не хватило", с улыбкой ответил тот. "Спасибо большое. Уже на выходе". Нобуко поклонилась Коэси и Нагаре. "Ой, чуть не забыл. Мне же вам нужно кое-что отдать". С этими словами Нагара достал из кармана своего халата белоснежный конверт размером с покетбук. "Его попросил передать вам дочь Надимы. Там два носовых платка". Магара достал их «Это...» — удивлённо пролепетала Нобуко. «Вот этот вы, Нобуко, пятьдесят пять лет назад забыли в Фуруто-гриле, когда спешно ретировались от Недзимы. А второе он хотел подарить вам. Это кружевной платок ручной работы от Суатов. Очень красивая вещица. Узор называется «Одинокая луна». Это из стихотворения Либо. Либо. Либо. 701-й, 762-й, один из самых почитаемых поэтов в истории китайской и мировой литературы. Оставил после себя около 1100 произведений, из них около 900 стихотворений. Стихи Ли Бо отличаются эмоциональностью, страстностью, часто имеют фантастичный характер. «Я почитал поподробнее, и оказалось, что оно про разлуку с любимым человеком и про расстояние между влюбленными». Надима отправил оба платка вам домой, но ваши родители их вернули. И вы тогда, кажется, уехали на учёбу. Так ваша связь и оборвалась. Нагара вернул платки в конверт и протянул Нобуко. Спасибо. Нобуко сжала конверт, пристально вглядываясь в имя отправителя. По её щеке скатилась одинокая слеза. Какой же замечательный подарок, та утёрла платком уголки глаз. Старушки медленно двинулись прочь от ресторана. Нагара и Коюси стояли перед входом, пока их фигуры не исчезли за поворотом. Вернувшись внутрь, Нагара и Коюси убрали со стола, а затем принялись готовить ужин. "Папа, скажи, а правда, что меня зовут так же, как и одну твою давнюю возлюбленную?" Коюси, войдя в комнату, бросила хмурый взгляд на отца. — Что за глупости? Я всю жизнь любил только твою мать. А звали ее, если мне память не изменяет, Кикуко. Обернувшись, Нагара улыбнулся домашнему алтарю. — Ну смотри, а то ведь иначе нехорошо получится. И о чем вы, мужчины, только думаете? Я совсем не понимаю. — Вот из-за того, что ты вечно это повторяешь, так и будешь в девках сидеть. — Да и пожалуйста. Я сама-то не особо горю желанием замуж выходить. Вокруг одни бестолочи. «Ладно тебе ворчать. Давай поскорее ужинать». «Мать уже, небось, устала ждать. Тушёное говядина и вино. Кикуку бы это понравилось». «Эй, папа, погоди. А это ещё что? Вино ведь, кажется, дорогущее». «А ты в этом хорошо понимаешь, как я погляжу». «И откуда же у нас столько денег?» «Да это всё хиде. Ужасно много он нам заплатил». «Вот я и подумал. Ясно. Ну тогда давай пробовать». Как оно называется-то? А, впрочем, всё равно я не запомню. «Шатоу Мутон Ротшильд, 1958 года. Бутылка — ровесница твоей матери. А этикетку рисовал Дали. Дорогое, конечно. Правда, те, что с 59-го года уже подешевле. Сущие пустяки. Стоит примерно так же, как и компьютер, который мы тебе недавно купили». «Что? Больше ста тысяч иен за эту бутылку?» — Да ладно, всё в порядке. При жизни, Кику-Кон, мы себе такой роскоши позволить не могли. — Это очень на тебя похоже, папа. Совершать время от времени такие необдуманные поступки. — А ещё сегодня годовщина смерти твоей матери. А ты, видать, и позабыла. — Вот и нет. Мама, это для тебя. Коисия развернула свёрток, в котором оказался букет цветов. — Зимовники. Мамины любимые цветы. Зимовник или морозник, род многолетних травянистых растений семейства лютиковые, имеет крупные белые цветки с пятью лепестками. С этими словами она положила букет на небольшой столик перед алтарём. Что-то совсем похолодало, заметил Нагара, выглядывая в окно. Хорошо, если бы наконец пошёл снег. Мама очень его любила. Коисе стоя у алтаря с закрытыми глазами, сложила ладони в молитве.